Глава двадцатая. Форма ветра. «Я принес рисовую кашу и чай из женьшеня». Джин со стуком поставил поднос на прикроватную тумбочку, пересек комнату и одним движением сдвинул в сторону штору, закрывавшую окно. «У меня нет похмелья», — сказал я, моргая в потоках света позднего утра. «Вы легли спать после рассвета», — заметил Джин. В третий раз за месяц. В последние несколько недель Джин стал более дерзким и обращался со мной как с эгоистичным ребенком, а не со старшим братом в огромной семье империи. Умом я уже с подозрением относился к понятиям уместности и иерархии, в особенности учитывая, что они помогли изолировать сиенских правителей Анзабата от проблем простых людей. В конечном счете, строгое соблюдение правил приличия лишило бы меня возможности увидеть то, что происходило в городе. Однако после детства и карьеры, полных правил о том, кто должен склоняться перед кем, его тон вызывал у меня раздражение. «Я занимаюсь изучением города», — сказал я Джину. «Сам наблюдаю за экономикой, чтобы проводить наиболее успешную политику, и мы это обсуждали с голосом родником». «В самом деле?» — спросил Джин, который расставлял посуду для моей трапезы. «И насколько полезным оказалось изучение?» «Я видел, как дети охотятся на крыс. Матери и отцы голодают, чтобы их ребенок получил хоть что-нибудь съестное. Дети охотятся на крыс во многих городах, ваше превосходительство!» Я старался говорить ровным голосом, несмотря на раздражение, которое он вызывал своим поведением и в еще большей степени строением империи, которую он, казалось, был готов защищать. Разве мудрец спутник на узком пути не написал «человек, чьи богатства получены путем страданий несчастных, и вор, окружающий себя чужой роскошью, очень похожи и заслуживают равного презрения?» «А как же быть с империей? Как быть?» Я показал на мои шелковой простыни дорогие картины на стенах, а также нефритовые, золотые и мраморные украшения в спальне. Как быть со всем этим? Чем я лучше вора, живущего в роскоши, в то время как дети голодают?» Мои слова повисли в воздухе, и я понял, какими абсурдными показались ему мои слова. Они бы и мне показались абсурдными, если бы не «Железный город» и «Атар» и не моя бабушка, которая открыла мне другой взгляд на мир, когда я был слишком молод, чтобы оценить значение ее дара. Джин поджал губы, когда он заговорил в его голосе, я впервые услышал предупреждение. «Почему я ваш слуга, а не мертвец, как и многие другие оборванцы Соркалы, каменного города, где я родился? Перед нами открываются пути, ваше превосходительство. Не все они одинаковы, И далеко не каждый заканчивается хорошо, но мы должны следовать по ним, как того требуют долг и правила. Это истина, которую на тяжком опыте постигают в тоа алоне Распространенная защита лицемерной империи, но сейчас я не желал слышать ничего подобного. Путь Иволги привел его к смерти в грязи Железного города. Но такой конец не был неизбежным. Как гнеющие листья и растущие деревья помогают создать узор мира, так действия каждого человека определяют пути, по которым мы следуем. И те, кто обладают властью, такие как голоса императора или министры торговли, могут придать этим дорогам новые направления. Я решил, что не стану слепо идти вперед, как прежде, когда привел Иволгу в Железный город, не думая о вреде, который мог причинить тем, кто меня окружал. «Вы слишком устали после бессонной ночи, ваше превосходительство», — сказал Джин. «Я советую вам устроить себе выходной и отдохнуть». Я последовал его совету, но следующей ночью вновь отправился в город, где встретился с Атар. Я рассказал ей о моем нетрадиционном воспитании, когда мне приходилось разрываться между уроками бабушки и сиенским образованием, а она, в свою очередь, открыла мне много нового о Банзабате и его народе. Конечно, более всего я хотел понять магию Анзабата. «Как на фена создала оазис?» — спросил я, когда мы гуляли ночью по улицам. Атар, как танцовщицу ветра, хорошо знали и уважали во всех уголках города. В тавернах, где отчаявшиеся искали утешения в вине. В переулках порта, где те, кому было больше нечего продать, торговали собой. Атар легко проходила мимо людей, делилась с ними в равной мере монетами и добротой и везде мы находились рядом с тенью обелиска». «Это было чудо», — ответила она. «Магическое действие вопреки воле богов». «Да», — сказал я, — «но как? Так же, как наполняются чаши, только в более грандиозных размерах? И почему заклинание продолжает работать, хотя после ее смерти прошли столетия?» Казалось, Атар позабавил мой вопрос. Наши разговоры становились более сложными по мере того, как я лучше овладевал языком анзабата. Пусть еще и не свободно, но уже мог спрашивать о понятиях, которые она не хотела обсуждать на сиенском, в котором не хватало слов, обозначающих сложные смыслы. «С тем же успехом ты можешь спрашивать, почему встает солнце или ветер дует в пустынях, или почему там никогда не идет дождь», — сказала она. Нафена переписала законы природы, и запечатала свою волю в камне обелисков. Она сделала мир не таким, каким он был. Я посмотрел на возвышавшийся перед нами обелиск. Старый песчаник оставался блестящим и гладким, словно его поставили сегодня утром. Теперь, когда я начал понимать магию обелисков, мне уже удавалось чувствовать ее след, легкую прохладу на руках, свидетельство того, что узор стал не таким, каким был бы в противном случае. «В детстве я сотворил магию, не пройдя надлежащего обучения», — сказал я. Моя бабушка еще не оставила на мне своих отметок, но я ощущал зыб ее заклинаний и сам имел возможность прикоснуться к силе. Мне казалось, что для меня открыты все возможности, и всю свою жизнь я пытался понять это чувство. Я указал в сторону обелиска. Это первое, что мне довелось увидеть с тех пор, близкое к мощи, которую я тогда испытал. Я не стал упоминать императора, чья постоянно передававшаяся энергия питала его голоса и руки и являлась горой, возвышавшейся над узором мира. Обелиски были чудом, но от них у меня не возникала внутренняя дрожь. Они не наполняли мое сердце ужасом и благоговением. Атар потерла предплечье со спиральными татуировками, знаками ее магии. «Ты говоришь о том, с чем мы встречаемся время от времени». Некоторые дети способны чувствовать рябь от призыва ветра. Их выбирают в качестве говорящих с ветром или клинков ветра и ставят пометки с самых юных лет. Творить магию без таких пометок значит выходить на территорию, которую боги ревностно охраняют. Нафена заключила договор, чтобы мы могли обладать силой, защищённой от божественного гнева. В историях, которые рассказывала моя бабушка, «Боги сами подарили ведьмам на, на свои метки», — сказал я. Атар задумалась. «Быть может, твои боги добрее, чем наши. Они все еще испытывают зависть, но готовы поделиться с нами малой частью своей силы. В пустыне мы знаем, что небо и песок в лучшем случае равнодушны, а в худшем — хотят нашей смерти». Я подумал о волчьих богах, их оскаленных пастях и огненных глазах, которые долго наблюдали за мной из темных углов моих кошмаров. К счастью, после моего последнего визита в Храм Пламени они прекратили это делать. «Я не думаю, что это так», — ответил я. «Может быть, у ведьм Наена был такой же покровитель, как фена, но со временем его забыли?» «Возможно», — задумчиво сказал Атар. «Но если так, тогда это наполняет меня глубокой печалью. Нам нельзя забывать тех, кто старался улучшить мир». «Пойдем, призывающий огонь, мне еще многое нужно тебе показать». Следующие месяцы прошли в водовороте событий. Днем я отслеживал тарифы и налоги, занимался обменными курсами и потоками товаров, прибывавших и покидавших город, как делал прежде. А в последний день каждой недели покидал Цитадель. Атар рассказала мне о своем детстве, она была дочерью говорящих с ветром. Ее отец погиб во время сражений с империей, мать, получившая серьезные ранения, вскоре умерла от болезней и недостатка еды, и четырнадцатилетняя Атар осталась сиротой с десятилетним братом на руках. Хотя мать начала учить ее тому, как изменять ветер, у нее не было корабля, и в хаосе охоты империи на говорящих с ветром и ответного восстания она оказалась одна на улицах города. «Я знала свой танец», — рассказала мне Атар, «и выучила другие, наблюдая за выступлениями разных людей в долине правителей. Так я получила возможность зарабатывать на жизнь, и к тому моменту, когда Катис увидел меня на рынке, у меня уже в городе появились почитатели. Он убедил Фалму, она являлась танцовщицей ветра, стать моей наставницей. Когда она вернулась в песок, я стала исполнять ее обязанности». «А где сейчас твой брат?» — спросил я. Она посмотрела в сторону горизонта. Однажды, незадолго до того, как я начала танцевать на рынке, я вернулась домой и не нашла его там. Несмотря на помощь Катиза, мне не удалось его найти. Быть может, голодный и отчаявшийся он сбежал, чтобы присоединиться к команде парусника. Возможно, нашел смерть от ножа разбойника или имперского копья. Кто знает. Мы начали посещать долину правителей, и Атар учила меня танцу песцов анзабати, а потом торговцев. Она показывала мне шаги и смеялась, когда я неминуемо совершал ошибки. «Рано или поздно мы сделаем из тебя танцора, призывающий огонь», — с улыбкой повторяла она и исправляла изгиб моего колена или линию руки нежным прикосновением. Не раз я с трудом удерживался от сознательных ошибок, чтобы увидеть ее улыбку и дать повод оказаться рядом. В третий месяц после моего первого появления в круге я показал танец солдата и заслужил аплодисменты. Потом, когда мы шли обратно в катакомбы, а дорогу нам освещали лишь луна и звезды, я попросил Атар научить меня танцу говорящих с ветром. Она остановилась на тропе из песчаника. «Тайна принадлежит не мне, и я не могу поделиться ею с тобой». — сказала она и продолжалась мягкой улыбкой. — Не отчаивайся, призывающий огонь. Я помогу тебе заслужить это право. Когда мы подошли к латунной двери, ведущей в город, лунный свет озарил завитки ее волос. Она посмотрела на меня, и ее глаза показались мне бездонными, как если бы ответы, которые я мечтал получить всю жизнь, обитали в этих глубинах. Моя грудь наполнилась огнем, И я начал действовать, не думая, следуя за толчком, которому не смог противиться. Моя рука отыскала ее руку, и я притянул ее к себе. Она мгновенно напряглась, и горевший во мне огонь тут же погас, а вместе с ним рассыпалась едва появившаяся надежда. Конечно, она не хотела меня так, как ее хотел я. Впрочем, мы могли стать друзьями, и хотя я разделил с ней тайны, за которые меня могли убить, Я оставался министром торговли и рукой императора. Я был больше, чем сиенец, оставаясь при этом сиенцем. И отпустил ее. Моя тетраграмма сверкнула в темноте. «Извини», — пробормотал я, пытаясь отыскать слова, которые могли исправить мою импульсивную ошибку. Я подумал... «Что ты подумал, призывающий огонь?» — резко ответила она. «Что я могу забыть о том, кто ты такой?» Некоторые из нас научились обуздывать свои желания, ведь они нередко приводят нас к обманам и опасности. Нет, просто я... И вновь я не нашел слов, как со мной обычно случалось в Железном городе или когда рукавестник открыл мой секрет, но сделал рукой императора. Всю жизнь мне легко давалась ложь. Правда, а я собирался предлагать ей только правду, вызывала боль. С самого моего детства... «Разные люди имели на меня собственные планы», — наконец сказал я. «Моя бабушка хотела, чтобы я воевал против сиенцев. Отец мечтал, чтобы я занял высокое положение в империи. Когда бабушка ушла, у меня остался лишь один путь — к имперским экзаменам, и рукавестник сделал меня рукой императора». «Ты мог отказаться», — сказал Атар. «Разве?» — резко ответил я, услышав эхо ультиматума «Чистой реки» в ее словах. Я сделал глубокий вдох и снова заговорил, полной решимости сохранять спокойствие, несмотря на то, что во мне кипел гнев. Но причиной его была не Атар. Моя бабушка исчезла однажды ночью, решила присоединиться к восстанию, не сказав мне ни единого слова, не говоря уже о том, чтобы предложить к ней присоединиться. Что мне было делать? Самостоятельно отправиться на север, чтобы меня схватили разбойники и за выкуп вернули отцу? До тех пор, пока я продолжал жить в его доме или в доме «Голоса золотого зяблика», я не имел никакой возможности принимать решения касательно своего будущего. Только теперь у меня появилась относительная свобода. «И теперь, когда она у тебя есть», — сказала она, — «что ты выберешь?» «Я хочу остаться здесь, с тобой». «Да? Ты готов принести в жертву комфорт, престиж и власть, чтобы сражаться за чужую тебе землю?» Почему? «Я хочу сражаться рядом с тобой», — сказал я. Она посмотрела в сторону города, на силуэты обелисков на фоне звёзд и бескрайнего пространства неба пустыни. «Ты оказал помощь беднякам нашего города», — сказал Атар. «За это я тебе благодарна. И за истории наена, а ещё за то, что обрела более широкий взгляд на мир. Теперь я знаю, что мы не одиноки в нашей борьбе с Империей. Но ты всегда останешься здесь гостем, призывающий огонь. «Однако именно здесь я чувствую себя дома», — сказал я. «В самом деле?» — спросила она, глядя мне в глаза, и я осмелился почувствовать надежду, но сердце у меня болело и отчаянно билось в груди. Я видела желание в твоих глазах, как и в глазах многих других мужчин, и должна признать, что также ощущаю его эхо. «Но то, что ты хочешь...» Ее голос стал тихим и печальным, но я уловил гнев в напрягшихся плечах. «Неужели ты думаешь, что я стану женой Сиенца, запертой в глубинах поместья?» «Конечно, нет, я...» Она прищурилась, и я смолк. «Значит, ты захочешь, чтобы я покинула родину и отправилась сражаться за Наен? продолжала она. «Или ты бросишь свой народ и снарядишь парусник? Действительно ты любишь меня, призывающий огонь? Или тебе нравится идея третьего пути ни с Сиенцами, ни с Найене?» Я хотел возразить, защитить свои чувства, как если бы обосновывал вопрос сиенской доктрины. Но пропасть, возникшая между нами, не давала возможности построить мост. Атар ждала моего ответа, а когда я промолчал, повернулась и ушла. Я ждал, пока она не исчезла за латунной дверью, ведущей в катакомбы Анзабата. Только после этого пошел дальше, следуя за эхом ее шагов, пытаясь отыскать слова, которые могли бы передать желание моего сердца. Но мне не удалось их найти. А потом ее шаги стихли, и я вышел один в предрассветный сумрак. В ту ночь я пережил все мгновения, проведенные с Атар, пытаясь отыскать соломинку надежды, за которую мог бы ухватиться. Взгляд, касание руки, ее плечо, которое упиралось в мое, когда мы стояли в круге, ожидая нашей очереди танцевать. Следующий день я провел, погрузившись в торговые отчеты, пытаясь заставить сердце онеметь при помощи бухгалтерских книг и крепкого чая. Когда я заканчивал дневную работу, представляя долгую бессонную ночь, рука пепел навестил меня в павильоне шуршавшего в траве ветра. Джин едва успел объявить о его приходе, а он уже входил в мою комнату, весело оглядываясь по сторонам. В «Последние несколько месяцев мы почти не виделись», — сказал он, — усаживаясь в одно из моих кресел для чтения. «Мои обязанности отнимают много времени», — рассеянно ответил я. Он с мудрым видом кивнул. «Я слышал. Несколько новых налогов, стратегический резерв, который ты по каким-то причинам решил передать говорящим с ветром». Я ощутил холод, но пепел был слишком туп, чтобы полностью меня понять. «Люди в городе голодают», — сказал я, «а полные желудки менее склонны к восстанию». «Во всех городах люди голодают», — возразил Пепел. «Впрочем, полагаю, выходец с Востока имеет лучшее представление о восстаниях». «Так или иначе, но ты не закончил обучение канону. Тебе не кажется, что пришло время это исправить?» «У меня больше не было ни малейшего желания изучать канон или сражаться за империю, что могла с легкостью принести меня в жертву, в точности, как случилось с Иволгой. Империю, которая, в соответствии с декларациями своих мудрецов, вела себя жестоко» требуя для себя больше, чем роскошные сады и позолочённые дворцы, оставляя на своём пути руины и голод. Однако визит Пепла был неожиданным, и я понял, что он испытывал подозрения. «Ты прав», — ответил я. «Мне не мешает оторваться от бумажной работы». Он хлопнул меня по спине и повёл на площадку для стрельбы из лука. На этот раз мишени оказались другими. Соломенные чучело... Были одеты в жилеты и свободные штаны простых жителей Анзабата. На лицах кто-то нарисовал длинные носы и курчавые волосы. Не слишком удачные карикатуры на людей, которыми мы правили. «Отличные детали, согласен?» — осведомился Пепел. «Я приказал слугам сделать их сегодня утром». «Мне кажется, что это напрасная трата времени и ткани», — осторожно сказал я. Пепел пожал плечами. «Может быть, но меня забавляет». Я подавил вспышку гнева. Разве не является народ Анзабата детьми императора? И как это стыкуется с твоим долгом по отношению к младшим братьям и сёстрам в огромной семье империи? Впрочем, я понял, что это очередная проверка. Я почувствовал западню, и хотя у меня не было полной уверенности, сообразил, что мне не следовало говорить о недостатках в его забаве. «Ладно», — сказал я. Мы должны брать от жизни все радости, что она нам предоставляет, пусть и самые простые. Я открыл левую ладонь и вошел во второй канал. Первое чучело разлетелось в разные стороны осколками тлеющего дерева и обрывками ткани. Пепел рассмеялся. «Какой энтузиазм!» — воскликнул он. «Но мы здесь не для того, чтобы тренировать боевую магию. Пришло время улучшить твое владение каноном. Закрой глаза, дыши глубоко и потянись к третьему каналу. Далее день прошел в абсурдных и неудачных попытках овладеть магией связывания. Магия третьего канала вызывала тяжелое ощущение бремени на плечах, и, как бы я ни пытался обуздать ее, веревки света, которые я метал в свои цели, неизменно тускнели, как только я терял концентрацию. Всякий раз, когда я задавал вопрос, Пепел грубо хохотал, хлопал меня по спине и говорил, что со временем я все пойму, тут просто необходима практика, И он именно так овладел этим искусством. А мне стало очевидно, что рукавесник был далеко не худшим наставником империи. После нескольких напрасно потраченных часов Пепел предложил мне тренироваться самостоятельно, сказав, что когда я смогу удерживать нити света до счета 30, сообщить об этом ему. «До тех пор любые тонкости, которым я попытался бы тебя научить, останутся тебе недоступны», — напоследок заявил он. Пепел ушел, я сделал еще несколько попыток, а потом вернулся к бумажной работе. Закончив, я послал Джина Калибастру с просьбой встретиться со мной в зале обильных напитков для вечерней трапезы. Визит Пепла напомнил мне о необходимости поддерживать контакты внутри цитадели, не обращая внимания на то, как сильно меня раздражали мои коллеги. Я понимал, что если я хотел создать свой собственный путь, мне требовалось рассеять их подозрения прямо сейчас, пока я еще не готов порвать с империей. Алибастер принял мое приглашение, хотя никто из нас не стал приносить извинений за спор, который возник во время нашей последней встречи. Мы хорошо провели время, обсуждая последнее собрание придворных поэтов, которое невеста прислала Алибастеру вместе с обычными письмами. Разговор шел о любви и страсти, что лишь усилило боль у меня в груди, проникающая рана, которую я нанес себе и Атар. Я попытался получить гораздо больше, чем она могла дать. В следующую полную луну, четвертую с тех пор, как мы встретились с Атар возле благословенного оазиса, я покинул цитадель через ворота для слуг и в одиночестве направился в долину правителей. Когда я вышел из катакомб, музыка танца уже отражалась от стен долины. Я занял место в круге и стал наблюдать, как Атар вращалась в танце, которого я еще не видел. Ее грациозные движения переходили из одной позиции в другую, наполненные печалью, гневом и изяществом. Я опустился на песок, прижал колени к груди и смотрел на нее поглощенный глубиной чувств, которые она показывала одним лишь поворотом тела. Как я мог подумать, что такая женщина могла меня полюбить? Лидер своего народа, повелительница ветра и танца, Женщина, которая могла быть капитаном самого быстрого и изящного парусника во всем флоте, говорящих с ветром, если бы захотела. И я, чужак, глупый пес, слуга ее врагов, не знающий своего места в мире. Тень закрыла от меня луну, и с негромким стоном, оберегая одно колено, Катис опустился на песок рядом со мной. — Атар не была уверена, что ты вернешься, — сказал он. — А она... «Этого хотела?» — спросил я, чувствуя, как что-то сжалось у меня в груди. «Думаю, она надеялась», — ответил Катис. «Он сжал мое плечо большой мозолистой рукой. Слабое пламя свечи загорелось в моей груди, но вместе с ним появился новый страх. Она отвергла меня и была права». «Я полагаю, она боится не меньше тебя», — сказал Катис. Я с недоумением посмотрел на него, но не увидел насмешки на его загорелом лице. «В твою первую ночь здесь ты танцевал для нас. Ты показал нам свою магию. Сиенцы могли бы тебя за это убить». Он сжал мое плечо, потом отпустил, выпрямил спину и сложил руки на могучей груди. «Вот почему я тебе поверил, призывающий огонь. Ты еще не нашел способа сражаться с ними, но показал себя нам и помог». «Этого достаточно для начала». Он с улыбкой посмотрел на меня. «Атар сказала мне, что ты хочешь научиться танцу, говорящего с ветром». «Я расправил плечи. А ты готов меня учить?» — спросил я. «Да», — сказал Катис. «Но не сегодня. Круг нужен для выражения, а не учебы. Какой танец ты станцуешь нам, призывающий огонь?» Дрожь пробежала по моей спине, когда Атар призвала ветер и позволила ему развернуть шарфы. Они вращались вокруг нее, точно летающие змеи, соединенные воедино, а потом разорвались, чтобы каждый последовал своему спиральному стремительному пути. «Я сожалею», — ответил я. «Не знаю, есть ли сейчас во мне танец». «Есть», — возразил Катис и кивнул в сторону Атар. «Как у нее. Тебе следовало бы видеть ее в последнюю неделю с неизменно поникшими плечами и грустным выражением лица». Даже Шазир старалась не попадаться на ее пути. Однако Атар пришла. Она танцует и открывает нам правду. Ты также пришел в круг и должен танцевать. Он встал и протянул мне руку. Я взял ее, еще не зная, какой танец буду исполнять, но не хотел его оскорбить. Ведь я пришел в круг, собираясь смотреть, не предлагая ничего взамен. Атар закончила танец, когда мы подошли к кругу. Она посмотрела мне в глаза, а потом отвела взгляд. Мне очень хотелось заговорить с ней, заверить, сказать, что пусть она не испытывала таких же чувств, как я, у меня не было ни малейшего желания приносить в жертву нашу дружбу, чтобы избавить от боли свое сердце. Быть может, я видел эхо бабушкиной ярости в Атар. В жесткой линии ее плеч, безупречной защите своей культуры и народа. Я восхищался ею в гораздо большей степени, чем желал. Была ли это та правда, которую я мог выразить в танце? Подошла моя очередь. Я и сам не знал, какой танец буду танцевать. Но решение пришло, когда я шел в центр круга. Я начал с железного танца. Первые строки поэмы, которую напишу шагами и жестами, вспоминая день нашей встречи и первую ночь дружбы. Затем в том же порядке, в котором она меня учила, вплел элементы танцев Анзабата, делая подюжине шагов из каждого, пересказывая историю времени, проведенного нами вместе. Свободные, широкие движения песца, повороты и обратные шаги торговца, выполненные на цыпочках, точность прыжков солдата и напоследок ее танец сегодняшней ночью, насколько я смог его воспроизвести, ведь я видел его только однажды и издалека, с эхом красоты и печали, что оказались мне подвластны. Но вместо шарфов я танцевал с переплетавшимися линиями огня, что поднимались высоко вверх, сверкая и тускнее на фоне ночи. И вслед за светом и моей магией по моей спине стекал холод, а ветер извивался, чтобы наполнить шарфы с серебряным узором. «Ты танцуешь неправильно», — сказала Атар. Она схватила мои запястья, придала пальцам нужную форму и снова начала танцевать. «Следуй за моими шагами», — сказала она. Я так и сделал, хотя мне было далеко до ее грации и уверенности. Ее ветер поднимался и слабел, вовлекая шарфы в танец. Мой огонь летел им навстречу, обвивал, создавая двойную спираль ветра, шелка и пламени, что вращалась вокруг нас, наполняя ночь теплом и цветом. Однажды Найен позовет тебя домой сказала она без тени усталости в голосе. «Там твое место и твоя война». «Однажды», — задыхаясь, ответил я, — «но не сегодня». Она обдумывала мои слова, когда танец развел нас в стороны, а потом снова объединил, и часть печали ушла из ее шагов. «В таком случае я могу обещать тебе только сегодня», — сказала она. «Этого достаточно?» сердце сжалось у меня в груди не только от усталости более чем достаточно ее рука метнулась вперед схватила мою и притянула меня к себе мир наполнился запахами лаванды пота и меда а потом я ощутил мягкое прикосновение ее губ шарфы опустились и накрыли нас спрятав от круга на момент нашей близости ведь его могли разделить только мы значит сегодня прошептала она и с надеждой На завтра. Ночью, когда танцоры напились из чаши Катиза и вернулись в город, он, Атар и я остались. Я следовал шагам, которые он мне показывал, но мои ноги отказывались отрываться от земли, а размашистые движения рук казались неточными и бесполезными. Железный танец научил меня укреплять центр тела, но призыв ветра требовал плавного, непринужденного движения. А Катис отказывался говорить о магии, пока я не овладел шагами. Луна уже начала клониться к горизонту, когда я в очередной раз ошибся, делая начальные шаги танца, говорящего с ветром. И Катис объявил с огромным разочарованием, что первый урок закончен, после чего исчез в туннеле, который вел обратно в город. Я в изнеможении повалился на песок, позволив прохладному предрассветному ветру охладить пот на моем лгу. «Это требует времени», — сказала Атар и легла рядом со мной. «И очень длительных тренировок. Я помогу тебе овладеть этим танцем». «Спасибо тебе», — сказал я. Она пожала плечами. «Мой долг танцовщице ветра — передавать знания». «И не только за это», — сказал я, стараясь отыскать правильные слова, что частенько, как ни с кем другим, делал в ее присутствии. Быть может, знак не только того что я придавал огромное значение тому, что она обо мне думала, но и как хорошо меня понимала. Я так мало времени провёл в своей жизни, пытаясь говорить правду. Даже с Иволгой нас постоянно окружал лес лжи. Ты не должна танцевать со мной. «Это правда», — ответила Атар. «Но я хотела, как хочу быть с тобой в эту ночь. Неужели ты думаешь, что я осталась помочь Катизу только для того, чтобы веселиться, наблюдая за твоими ошибками?» Я нахмурился, а она рассмеялась. «Для человека, взмокшего от пота, твоя гордость слишком легко придается страданиям». «Но мы же в пустыне», — выпалил я. «Здесь все постоянно потные». «Верно», — согласилась она. «Но анзабати понимают это и принимают, в то время как сиенцы растекаются в луже увядающей ткани». «Но разве я не был потным, когда ты меня поцеловала?» — спросил я и сразу об этом пожалел. Этот момент казался новым видом магии, о котором не следовало говорить, иначе воспоминания о нем рассыплется в пыль. А улыбнулась с легким коварством, и что-то глубокое и необычное загорелось в ее глазах. Она наклонилась ко мне, и ее дыхание коснулось моего подбородка. «Еще осталось немного времени до восхода солнца», — сказала она. «Для еще одного танца». Кровь стучала у меня в висках — а она одним плавным движением поднялась на ноги. «Давай, призывающий огонь, — сказала она, — ты ничему не научишься, если будешь валяться». Разочарованный и потерявший ориентиры, не осмеливаясь это показать, я встал и начал повторять ее шаги. Так продолжалось в следующую ночь, и в следующую, пока через четыре недели, под новой полной луной, после того, как я показал танец говорящего с ветром в круге, Я заслужил татуировки. На глазах собравшихся в круге Катис растолок чернила в широкой каменной чаше и заточил перо ястреба, превратив его в полую иглу. «Прежде я лишь трижды передавал мастерство владения ветром чужаку», — сказал он. «Они, как и ты, пришли к нам, уже владея могущественной магией. Они, как и ты, потеряли свой народ. Они, как мы надеемся, и ты...» Остались с нами на многие годы. «Первые метки идут сюда», — сказала Атар и сделала три завитка кончиками пальцев в нижней части моего предплечья под локтем. «Однажды, если у тебя будет собственный корабль, обе твои руки будут полностью покрыты татуировками». Приятная дрожь прошла вверх по моей руке после ее прикосновения. Я сомневался, что когда-нибудь у меня наберется так много татуировок, и радовался, что они будут маленькими. Рукава сиенских одеяний легко их закроют. А мне еще только предстояло придумать план побега из цитадели. После визита Пепла со мной ничего интересного не происходило, и я не сомневался, что у меня полно времени. «Не бойся показать боль», — сказал Катис, что вызвало смех у других танцоров. «Все морщатся после первых ударов». Моя бабушка резала мою руку каменным ножом. Я сомневаюсь, что это хуже. Катис ткнул в меня иглой, и я поморщился, в особенности после того, как он стал втирать чернила в раны. Атар дразнила меня, а потом поцеловала в щеку. Луна начала опускаться к горизонту к тому моменту, когда Катис закончил, но круг не расходился, чтобы увидеть появление нового говорящего с ветром. Постарайся не двигать рукой больше, чем требуется, в течение следующих нескольких дней предупредил меня Катис, и ради Нафены. Не мой руку, иначе чернила размажутся. Я едва слушал его. Пока он колол и покрывал чернилами мою руку, я ощутил первые ручейки новой силы, прохладные и успокаивающие, но с бурными подводными течениями, подобными призыву огня. А затем почувствовал укол разочарования, когда понял, что магия говорящих с ветром также имеет ограничения, как колдовство но я не ожидал ничего другого. Всюду, где я находил магию, возникали границы, будь то канон или заключенный много веков назад договор с богами. В тот момент, когда Катиса закончил, я вскочил на ноги и потянулся к силе. Мягкая, почти невидимая волна последовала замедленной дугой, которую прочертила моя рука. Я надавил вперед и вниз, и она бросилась прочь от меня. «Смотри, атар! Я подпрыгнул, улыбавшийся и опьянённый, и хотя это не было глубоким знанием, к которому я стремился, ощущение оказалось красивым. «Я могу призывать ветер!» Она подбежала ко мне, и мы танцевали вместе с лёгким ветерком пустыни до самого захода луны.